«Да», — без удовольствия призналась Сильвия, — «это меня сильно и удивляет, и тревожит. Трижды они практически были у нас в руках и трижды ускользали. Такого с нами давно не случалось, а опыт у нас есть». «В том и беда, что вы абсолютизируете прошлый опыт. Обстоятельства изменились, а стиль вашего мышления нет». «Не нужно считать противника глупее вас. К добру это не приведет, особенно в данном случае». «Знаете, — с чувством сказала Сильвия, — мне слегка уже надоели ваши нравоучения. Всему есть предел, вы не находите?» «Ради бога, простите. Возможно, я слегка увлекся. Давно не приходилось говорить со столь приятным собеседником». Столько лет на Земле, а большинство здешних обитателей далеко не так интересны, как ваши объекты. Обещайте, что дадите мне возможность посмотреть на них, когда поймаете. А я за это вам подскажу одну идею, довольно забавную. Вы уже второй раз намекаете на помощь. В чем она заключается? А вот в чем. Раз вы до сих пор не нашли своих подопечных хотя и использовали все средства, нелогично ли допустить, что их уже нет на земле? Что если, просчитав ваши действия и намерения, они нашли эффективный контрход? Тем более, что с ними та девушка. Вообразите, что по доступному им каналу они скрылись в то самое место, куда отправили ваших первых агентов, в расчете, что уж там вы их искать не будете. «Да откуда вам знать, где та планета находится?» «Как вы сказали, на Тауреру?» Я осеклась поняв, что сказала лишнее. «Так вам и название ее известно, но тем более. Поищите. Зная землян, я отнюдь не исключаю столь парадоксального решения». Они еще некоторое время говорили на эту и близкие к ней темы, Но Антон видел, что после высказанной им идеи Сильвия не может думать ни о чем другом. Ей, наверное, хотелось как можно скорее свернуть разговор и немедленно приступить к проверке. То ли лично, то ли передав сообщение на свою базу, выдержка и невозмутимость явно не входили в число профессиональных качеств собеседницы. Так что игра с ней получалась малоинтересной как в покер с холериком. Он же, достигнув своей цели, склонен был поиграть еще. Нам с вами осталось решить всего один маленький вопрос, и все. Можно будет с чистой совестью приступить к развлечениям, доступным на земле лицам нашего положения. «Что вы имеете в виду?» — насторожилась Сильвия. «Ну, выбор развлечений здесь довольно широк, особенно если вы лишены предрассудков» нет раздраженно тряхнула головой дама я о маленьком вопросе про развлечения знаю не меньше вашего вот и чудесно вопрос такой гарантии нашего Ставангерского пакта возможно под таким именем он войдет в историю при всей моей симпатии лично к вам дорогая я не испытываю иллюзий насчет общего морального уровня вашей расы это не оскорбление а лишь констатация, поэтому надежные гарантии абсолютно необходимы. Вот вы как заговорили, Сильвия недобро сузила глаза. К вашему сведению, мои взгляды на вашу расу тоже далеки от христианских. Но это не должно помешать нам сохранить дружбу и взаимное уважение, перебил ее Антон. Зная, что мы не в силах обмануть доверие друг друга, мы тем самым избежим возможных разочарований. Мне бы этого крайне не хотелось». Сильвия перехватила взгляд, направленный на ее сплетенные под креслом ноги, и чуть заметно улыбнулась. «Она ведь, кроме всего прочего, обладала эмоциями и самосознанием земной женщины». Внимание к ее внешности, такого мужчины, как Антон, не могло не вызывать в ней отклика. Предположим, только я не представляю, какие именно гарантии вы полагаете достаточными и которые невозможно при необходимости нарушить. Видите, я тоже стараюсь быть откровенной с вами. Выхода у вас нет, кроме как быть откровенной, а гарантии удивительно простые и, безусловно, надежные. Сейчас я все расскажу, и вы убедитесь.